Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще до сих пор не подписались. Франц Кавка. Наездникам к размышлению. Ничто, если вдуматься, не может соблазнить быть первым на скачках. Слава, что ты признан лучшим наездником страны, радует при первых звуках оркестра слишком уж сильно, чтобы избежать раскаяния на следующее утро. Зависть противников, людей хитрых и довольно влиятельных, не может не причинить нам боль в узком проезде, который мы проскакиваем теперь после той равнины, что вскоре оказалась перед нами пуста, когда и несколько обойденных соперников ничтожно метнулись за горизонт. Многие наши друзья спешат получить выигрыш и лишь через плечо кричат нам «Ура!», от отдаленных окошек касс, а самые лучшие друзья и вовсе не ставили на нашу лошадь, боясь в случае проигрыша разозлиться на нас. И теперь, поскольку наша лошадь пришла первой и они ничего не выиграли, отворачиваются, когда мы проезжаем мимо и предпочитают оглядывать трибуны. Конкуренты сзади, твердо держась в седле, Стараются осмыслить неудачу, постигшую их, и обиду, которая им как-никак наносится. Они принимают бодрый, словно начнется новая скачка, и серьезный вид после этой детской игры. Многим дамам победитель кажется смешным, потому что он пыжится и все еще не знает, что делать с нескончаемыми рукопожатиями, салютованиями поклонами и приветствиями издали, в то время как побежденные молча похлопывают по холки своих лошадей, а те ржут. Наконец и вовсе начинает лить дождь с помрачневшего неба. Спасибо за прослушивание. Жду ваших комментариев. Всем пока.